Глава 27. Забыв о правилах приличия, мучившем ее голоде и необходимости поговорить с каллигаром, Герика развернулась и побежала по коридору в сторону лестницы. «Этого не может быть. Это не может быть, Салан», — убеждала она себя, перепрыгивая через ступеньки. «Салан уже на пути в Кадокию и скоро увидит отца. С ней все хорошо. Это какая-то другая, похожая на нее несчастная девушка». Миля спустилась во двор. и направилась к схолосу, предполагая, что жертву насилия отведут именно туда. Но там никого не было. «Это что, глупая шутка?» Поразмыслив, Герик обогнула дворец и побежала к конюшням. И на этот раз не ошиблась. Искандеры и Калигар были там. Наместник и двое конюхов осматривали только что расседланных измученных лошадей, а государь стоял рядом с ними, держа под усы мокрую от пота гнидую кобылу, на которой скорчилась хрупкая, растрепанная и до боли знакомая фигурка. «Нет». Отчаянно вскрикнула Мелия, прижимая ладони к щекам. «Великая тривия, нет!» Искандер вздрогнул от звука ее голоса и поднял на Герику изумленный взгляд. «Так ты не немая?» Спросил он, чувствуя себя сбитым с толку. Герика, не удостоив его ответом, бросилась к подруге, и царь вопросительно посмотрел на наместника. Колигар пояснил. «Я сам узнал только вчера. Лара сказала, что у госпожи был долгий обет молчания, данный ее богине. «Теперь послушание закончилось, и она может говорить». «Кромхард знает?» — негромко поинтересовался Искандер. Калигар усмехнулся. «Судя по тому, что он со вчерашнего вечера ходит мрачный и злой, думаю, да». Салан так крепко вцепилась в поводья, что Герика с трудом разогнула ее пальцы. Когда Миля попыталась помочь ей спешиться, девушка только жалобно всхлипнула. «Больно. Потерпи». Герика подхватила ее и осторожно поставила на землю. В спутанных пепельных волосах царевны торчали травинки, разорванная на груди туника была перепачкана засохшей кровью. «Держись за меня! Вот так!» Салан попыталась сделать шаг, но ноги ее подкосились, и она едва не упала. Разъяренная мелья огляделась вокруг. «Неужели никто из благородных мужей не предложил тебе свою помощь?» «Они предлагали», — еле слышно отозвалась Салан. «Но я не хотела». чтобы кто-то из мужчин прикасался ко мне». В это время до конюшенного двора наконец-то добралась Лара. «О, боги!» — отдуваясь, прочитала она. «О, боги, как же быстро вы бегаете, госпожа!» «О, великие боги, дитя! Что они с тобой сделали?» Лара. Каллигар подошел к жене и поправил сполшую с ее плеч накидку. «Я прошу тебя позаботиться о царевне. Сейчас не очень понятно, что там произошло, но...» В любом случае, ей понадобится хороший уход и покой. «Госпожа Мелья», — он перевел взгляд на Герику, — «думаю, не стоит просить вас уделить внимание вашей подруге, даже несмотря на то, что у вас на попечении находятся трое чудом выживших северян». «Разумеется», — сдержанно проговорила Герика, прижимая к себе салан. «Мир так устроен, что женщинам постоянно приходится залечивать чьи-нибудь раны». «Я понимаю, вы злитесь», — наместник вздохнул. Злитесь на государя, но поверьте, то, что случилось вовсе не его вина. Я не знаю подробностей, но знаю моего господина и привык доверять его словам. Искандер сделал для царевны все, что мог. Калигар помолчал и добавил: Думаю, он спас ей жизни. Гереков вскинула голову. Ты ошибаешься, я не злюсь, я просто в ярости. Ее взгляд был красноречивее любых слов. но в следующий миг Мерия повернулась к подруге, и голос ее наполнился нежностью и теплотой. «Ты можешь идти?» — Салан кивнула. «Обопритесь на меня, госпожа», — проговорила Лара. "Все хорошо, вы дома. Нагрей воды и принеси чистую одежду», — велела она одной из служанок. «А ты?» — это уже относилось ко второй. «Приготовь для царевны ее покои и скажи, чтобы туда подали еду и питье". Служанки поклонились, — и убежали выполнять распоряжение. «Надеюсь, мне тоже удастся поесть», — подумала Герика, у которой от голода уже сводила живот. «Иначе, боги свидетели, я перегрызу кому-нибудь глотку». Она понимала, что злится не только потому, что не ела с прошлого вечера и расстроена из-за случившегося с Салан. Ей во что бы то ни стало, нужно было поговорить с Рагнаром, а у нее не получалось. То одно, то другое, то третье. как будто боги глумились над ней, нарочно возводя между ними преграду за преградой. Вот и сейчас Мелин утром чуяла, что что-то произойдет. И точно, едва они оказались на лестнице, ведущей во дворец, как Герику окликнули снизу. «Госпожа жрица!» — это был один из помощников лекаря. Салмир просил передать, что северянам опять стало хуже. «Да что ж такое-то?» — простонала девушка, поднимая глаза к небу. «Великие боги, чем я разгневала вас? Что я сделала не так?» «Я не знаю», — печально отозвался помощник, но их снова тошнит. «Госпожа», — с мягкой улыбкой проговорила Лара, «идите и ни о чем не беспокойтесь, я сделаю для царевны все, что нужно». «Да благословит вас великая Тривия, моя добрая Лара», — Герика коснулась поцелуем лба женщины и повернулась к помощнику. «Хорошо, я вернусь с холос». если вы принесете мне белого хлеба и свежего молока. А если добудете сладостей, сама приготовлю целебное зелье». Искандар снял сандалии, сбросил с себя одежду и с наслаждением погрузился в воду. Несколько раз окунувшись головой, он раскинул руки и какое-то время просто лежал на воде с закрытыми глазами. Никто ему не мешал, но он все равно чувствовал на себе нетерпеливые выжидающие взгляды. Поэтому вскоре разлепил губы, и проговорил. «Когда северяне отправились в бас, мы вернулись к переправе, чтобы забрать царевну. Я хотел заставить ее отца раскаяться в своем подлом поступке, причинив ему боль потери. Хотя на самом деле причинить ему физическую боль и посмотреть, как он корчится в агонии, мне хотелось гораздо больше». Искандер помолчал, а затем продолжил. Я знал, что по-хорошему девушку не отдадут, и нам придется сражаться, но то, что произошло на другом берегу... Мы даже представить такое не могли. Я увидел царевну, скачущую на лошади в нашу сторону, и преследующих ее трех кадокийских всадников. Судя по сверкавшему в их руках оружию, они гнались за ней с весьма недвусмысленной целью. Но поскольку встретить нас они не ожидали, мои лучники с легкостью застрелили их. э что сказала на это царевна?» Спросил Рагнар, переливая воду из ладони в ладонь. Ничего не сказала. Царь вытер лицо и открыл глаза. Она была без чувств. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять... Он стиснул зубы. Мы забрали девушку, поехали дальше и увидели на дороге тело пустынника. Осмотрев его, мы поняли, что мальчишку расстреляли из лука, а окровавленные стрелы позже нашли в колчане одного из всадников. «Ты сказал, что царевну встречал советник Ангуса?» — напомнил калигар. «Да, и недалеко от убитого, в стороне от дороги, мы увидели четвертого, последнего из кадакийцев. Он склонился над лежащим на земле советником, ноги которого конвульсивно дергались. Не знаю, что он там делал. Возможно, пытал старика, потому что, когда мы застрелили его и подошли к советнику, тот был уже в агонии. Кажется, ему выкололи глаз. все лицо заливало кровь. Искандер поморщился, вспоминая. «Он умер у нас на руках». «Получается, четверо кадокийских воинов предали своего царя, до смерти запытали советника, застрелили жениха царевны Салан, а ее саму изнасиловали и пытались убить». Подвел итог колигар. «Но зачем? Я бы понял, будь они чужеземцами и разбойниками, но и квистеры кадакийского царя...» Он покачал головой. «Ничего не понимаю». «Каков вождь таковые люди?» — буркнул Рагнар. «А куда вы дели тела? Забрали с собой?» «Тащить целый день жаре трупы?» — хмыкнул Искандер. «Мы лишь убрали их с дороги. Остальное доделают падальщики. Лошадей, разумеется, мы не оставили. Я был уверен, что ты загонишь своих. Хоть какое-то возмещение убытков». «Нужно осмотреть сидельные сумки кадокийцев». Наместник поднялся. «Возможно, найдутся какие-то свитки или вещи, которые помогут что-нибудь прояснить. Иначе у нас остается только один свидетель — царевна. А ее в ближайшие дни я бы не трогал. Девушке нужно все это пережить, залечить телесные и душевные раны. К несчастью, я знал многих женщин, кто так и не сумел оправиться от насилия. А если оно сопряжено еще и с предательством?» Тонарийский царь сжал кулаки, так что побелели пальцы. «Кстати, об этом. Нужно подумать, чем ответить на предательство государя Кадокии», — сухо проговорил он, — «чем отплатить ему за покушение на мою жизнь, жизнь людей Кромхарта, попытку подкупа наших союзников, сговор с владыкой шатров и еще много того, что заслуживает возмездия. Я хочу справедливости и не позволю, чтобы царю Ангусу все содеянное сошло с рук». «Лучшее решение приходит в остывшую и отдохнувшую голову», — заметил Каллигар и вышел из купальни. Искандер окунулся еще несколько раз и, откинув с мокрые волосы, посмотрел на Рагнара. «Не верится, что твои люди выжили. Как тебе удалось?» «Не-мне». Вождь задумчиво глядел куда-то в сторону, и Искандер почувствовал, что он не особо рад тому, что на этот раз боги оказались к нему благосклонны. «Если б не Мелья...» Они умерли бы этой ночью. Она знала рецепт противоядия. «Ну вот», — улыбнулся царь, — «а ты, помнится, плохо отзывался о жрицах. Да и я ошибался, убеждая тебя отпустить ее. Хвала богам, что ты меня не послушал. Сама судьба привела вас друг к другу, и все сложилось именно так, как надо. Ты уже знаешь, что твоя невеста может говорить?» «Да», — Рагнар перевел на него взгляд. Он был тяжелым. «Но лучше бы дальше», — молчала. «Почему?» — Искандер перестал улыбаться. «Что произошло?» «Ничего», — коротко бросил вождь и поднялся. «Мне нужно проведать моих людей», — и уже возле дверей, не оборачиваясь, добавил. «Больше она мне не невеста». Закончив с приготовлением лимонно-мятного отвара, Герика села в уголочке. и пока Салмир и его помощники отпаивали северян, наконец-то съела пару кусочков поджаренного на оливковом масле хлеба, выпила молока и принялась за сушеные финики, которые с детства любила. У басийских фиников был неповторимый медовый привкус, поэтому мелья неспеша наслаждалась ими, рассеянно глядя на зеленую листву за окном и стараясь хотя бы сейчас ни о чем не думать. Рагнар появился в схолосе настолько неожиданно, что Герика едва не подавилась фиником, который не успела проглотить, и закашлялась. Сегодня вождь был вымот, гладко выбрит и одет в темно-серую баосийскую тунику. Его кожаные штаны и любимая безрукавка по всей видимости опять отправились в стирку. Он повернул голову, скользнул взглядом по девушке, но ничего не сказал и сразу же подошел к своим людям. Поочередно сжал протянутые к нему руки. «Так, Готен». Фурмалиген, тил седен дуливе, проговорил он. Благодарение богам за возможность видеть вас живыми. Северяне наперебой принялись отвечать ему, стараясь при этом не заходиться в кашле и выглядеть бодрыми, полными сил. Кто-то даже пытался шутить. Герика знала, чего им это стоит, но не смела вмешиваться в разговор и объяснять вождю, что его люди еще очень слабы, что им нельзя привставать, много говорить и тем более смеяться. к счастью рагнар и сам догадался об этом потому задерживаться не стал и похлопав каждого по плечу направился к выходу герика до последнего надеялась что он хотя бы посмотрит в ее сторону но вождь не посмотрел тогда высыпав оставшиеся финики на стол она выбежала за ним следом рагнар пожалуйста подожди нам нужно поговорить он остановился но не обернулся лишь слегка повернул голову о чем мили растерялась не зная с чего начать Слова как-то сами вырвались. «О твоих людях!» Кромхарт спеша повернулся к ней, скрестил руки на груди и, наконец-то, удостоил ее заинтересованным взглядом. «Твои люди выжили, но ты должен знать...» Девушка старалась не опускать глаза, но получалось плохо. «Им придется какое-то время провести в схолосе, быть может, луну или больше, и не вставать до тех пор, пока не позволим Салмир или я, даже если они почувствуют, что окрепли». Это все? спросил он, Герика помотала головой. Еще ты должен знать, что эти трое никогда не станут такими же выносливыми, как прежде. Возможно, они проживут долгую жизнь, но сражаться уже не смогут. Яд, которым они были отравлены, нанес непоправимый урон, а искалеченные сердца невозможно вылечить травами. Каждый раз после тяжелой работы, быстрой скачки или размахивания мечом, они будут задыхаться и испытывать резкую боль в груди. Который однажды может привести к смерти. Лицо вождя потемнело, и девушка еле слышно добавила: Я сожалею. Рагнар ничего не ответил, глядя мимо нее, застывшим взглядом. И тогда Герика решилась. Еще я хотела сказать, объяснить, почему так поступила с тобой, сбивчиво начала она. Я не желала обидеть или тем более опозорить тебя при всех, но. Кромхард мгновенно очнулся и грубо прервал ее. Нам больше не о чем говорить. Он повернулся и пошел прочь в сторону казарм. мели бросилась было следом, но вовремя остановилась. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел, как она, гордая, всеми уважаемая жрица великой Тривии, бегает за каким-то варваром. Ты мог бы выслушать меня хотя бы из благодарности! В порыве отчаяния крикнула она ему в спину: "Ведь я спасла жизнь твоим людям!" Ответом ей были затихающие вдали шаги. Ладно. Немного успокоившись, подумала Герика. Я не рассчитывала, что будет легко. Нужно подождать, когда он перестанет злиться, и попробовать еще раз. Хвала богине, время у меня еще есть. Она вернулась в холос, принесла воды Фарасу, дала пожевать имбирного корня Керку, которого снова мучил кашель. Потом подошла к столу, взяла горсть рассыпанных фиников и положила обратно. Пусть полакомятся помощники. У нее после встречи с Рагнаром. Совершенно пропал аппетит. Никогда еще лестница, ведущая во дворец, не казалась ей такой длинной. Мелли поднималась по ступеням с тяжелым сердцем. Она не знала, что сказать, Салан, или сделать, чтобы облегчить ее боль. При одной мысли о том, что произошло с подругой, в глазах появлялись слезы, а в горле вставал ком. и Герика понимала, что сейчас способна только обнять Салан и поплакать вместе с ней. Да, ей тоже есть о чем пролить слезы. Быть может, потом станет легче, а может и нет. Миля прошла на женскую половину и сразу направилась в покои царевны. Но уже подходя к ним, увидела, как оттуда осторожно выходят девушки-служанки и Лара. Заметив Герику, жена наместника приложила ладонь к губам и покачала головой. «Она спит?» — шепотом спросила Мелия, и женщина кивнула. — Как она? Дорога и жара настолько ее вымотали, что после купания царевна выпила фруктовой воды, почти ничего не съела и тут же уснула. Еле слышно ответила Лара. — Нам пришлось наложить повязки на ее стертое седло колени, а то из них сочилась сукровица. — Представляю, как ей было больно бедняжке. Она не упомянула о совершенном насилии, избегая разговора на неприятную для всех женщин тему, а Герика не нашла в себе сил спросить прямо. Она лишь приоткрыла дверь и взглянула на спящую подругу. Та была заботливо укутана легким покрывалом. Ее чистые еще влажные волосы свободно лежали на подушках. Даже в полумраке комнаты зоркие глаза Мельи разглядели несколько синяков у нее на запястьях. Но вот что по-настоящему удивило Герику, так это выражение лица Салан. Оно было усталым и при этом умиротворенным, как будто ничего плохого с девушкой не произошло. «Она плакала?» — спросила Мели, аккуратно прикрывая дверь. «Нет, госпожа. Что-нибудь говорила?» — Лара задумалась. «Почти ничего. Только поблагодарила за помощь». Герика нахмурилась. В храме ей не раз приходилось видеть женщин, которые впадали в безумие после пережитого потрясения или тяжелой утраты. Женщины эти не рыдали. не катались по земле, не рвали на себе волосы. Они были молчаливыми, отрешенными, глубоко ушедшими в себя. Но однажды их находили мертвыми или не находили вообще. И если что-то похожее сейчас происходит с Салан... «Не уходите. Побудьте с ней», — попросила Амелия служанок. «Не оставляйте ее одну. И как только царевна проснется, немедленно пошлите за мной». Колигар вернулся, когда государю подали обед в трапезной, и проголодавшийся Искандер жестом указал ему на свободное место за столом. Наместник отодвинул стул, сел, однако к еде не притронулся, только налил себе разбавленного вина. «Удалось что-нибудь найти?» — спросил Искандер. Колигар неопределенно пожал плечами. «Да, но ничего такого, что могло бы пролить свет на случившееся». В сидельных сумках эквистеров были только личные вещи. В сумке советника мы нашли пару свитков, но они оказались чистыми. Хотя не все. В одном нарисованы странные... Хм, палочки. Узор из коротких и длинных штрихов, всего несколько строк. Я бы предположил, что это какая-то тайнопись, но она бесполезна, если не знаешь шифр. Еще там лежали завернутые в кусок пергамента принадлежности для письма и флакон с чернилами. Больше ничего. «Покажи», — попросил царь. «Я оставил сумку в своих покоях. Сейчас принесу». Наместник допил вино и поднялся. «Могу я узнать, как ты намерен поступить с девушкой?» Искандер устало потер переносицу. Хотя имя не было названо, он сразу понял, о ком идет речь. Но думать о кадакийской царевне ему было слишком больно. «Не знаю», — помолчав, ответил он. «Теперь не знаю». «С ней уже поступили так, как я никогда не поступил бы с женщиной. Но если об этом станет известно, ее вероломный отец во всем обвинит меня. А хуже всего то, что отчасти он будет прав. Если бы я только мог». «Да, еще последний вопрос», — обернулся у самых дверей колигар: «Я составил письмо царю Эллаю с предложением о заключении брака. Время уходит, Искандер. Курьер может выехать уже сегодня. Отправлять письмо?» Царь уронил голову на руки. Он давно уже не позволял себе падать духом. Но сейчас впервые за долгое время ощущал себя загнанным зверем, попавшим сразу в несколько хитро расставленных ловушек. Что делают в таких случаях звери? Жертвуют частью себя, чтобы назло охотникам остаться в живых. Или погибают. Искандер поднял голову и глухо, безо всякого выражения, произнес: «Отправляй».